Глава четвертая. Все, кто в тот день с берегов Дрина видел свершение казни, разнесли страшные слухи по городу и его окрестностям. Неописуемый ужас овладел горожанами и рабочими. Медленно и постепенно до сознания людей доходило в полной мере понимание того, что произошло на их глазах в тот короткий ноябрьский день. Все разговоры вертелись вокруг человека, который все еще живой сидел на колу. над строительными лесами. Каждый зарекался о нем говорить, но какой толк в зароке, когда мысли упрямо возвращались к нему, а взгляд невольно обращался в ту сторону. Крестьяне возившие камни из баньи на валуевых упряжках опускали глаза и тихо понукали своих волов. Рабочие на берегу и на лесах переговаривались с приглашенными голосами, и только по необходимости. И даже надсмотрщики с ореховыми хлыстами в руках были покладистее и мягче. Долматинские каменотесы работали, повернувшись спиной к мосту, бледные, стиснув зубы и негодненно били по своим долотам, крикучьим посреди всеобщего безмолвия, подобно стае дятлов. Быстро спустились сумерки, и рабочие затропились поскорее добраться до ночлега, стремясь уйти подальше от моста. До наступления полной темноты мерджаны доверенные слуга обетоги снова поднялись к Родисову. И с несомненностью установили, что осуждённый теперь через 4 часа после совершения казни жив и в сознании. В горячке он медленно и тяжело вращал глазами, а увидев перед собой цыгана, застонал громче. А в этом стенанье, вместе с которым, казалось, из него выходила душа, различались только отдельные слова: "турке, турке, мост". Довольные они вернулись в дом аби таги на Быковоце. Рассказываю по пути всем встречным, что казненный жив, что он скрипит зубами, говорит вполне ясно и разборчиво, и похоже проживет и до завтрашнего дня. Доволен был обидитага, он распорядился выплатить смерджану обещанное вознаграждение. В ту ночь все живое в городе и возле моста заснуло в страхе. Собственно заснул тот, кто смог заснуть. Многие так и не сомкнули глаз. На завтра в понедельник выдался необычно солнечный день. И не было ни на строительстве, ни в городе глаз, которые не обратились бы в сторону, где на краю высокого и сложного каркаса из досок и балок, словно на носу корабля, ясно и отчетливо выделялась фигура человека, насаженного накол. И многие из тех, что пробудившись, думали, что им во сне привиделось все то, что на виду у всех совершилось вчера на мосту, теперь стояли и не мигая смотрели на продолжение своего ужасного сна наяву срез белого дня. при ярком свете солнца. Над строительством, как и вчера, нависла тишина, горьстная и угрюма. В городе тоже смятение и ропот. Мержан со слугой Абитаги снова поднялся на леса и осмотрели осуждённого. Они долго о чём-то переговаривались, задрав головы, пристально вглядываясь в лицо крестьянина. Мержан даже подёргла головой за штаны. Потом, как они спустились на берег и молча проследовали мимо работавших, все поняли, что крестьянин умер. И все сербы, как бы одержав незримую победу, вздохнули с облегчением. Люди теперь смелее обращали взгляды на лиса и на костённого. Все ощущали, что в постоянном соперничестве и состязании с турками на этот раз взяла верх их сторона. Смерть самый страшный залог. Уста до сих пор запечатаны страхом, сами открывались. Грязные, потные, не бритые, изможденные рабочие, ворочавшие сосновыми рычагами громадные глыбы баннынского камня, останавливались на минуту, чтобы поплевать на ладони и чуть слышно перебрасывались между собой. Господи, прости его и помилуй. Эх, мученик, эх, горемыка наш. Не видишь разве, что он теперь святой, настоящий брат святой? И каждый из подлобья бросал оценивающий взгляд на покойника. Все такое уже браво, как будто он вышагивал перед ротой. Больше он не внушал им ни жалости, ни страха. На просив теперь всем стало ясно, насколько он оторвался от них и возвысился. На земле не стоит, ни за что не держится руками, не плывет, не летит. Центр тяжести заключен в нем самом, освобожденный от земных пут и земного груза. Он избавился от страданий. Никто и ничто ему больше не может сделать: ни поля, ни сабля, ни злой козни. нечеловеческое слово, не турецкий суд. Обнажённый до пояса, связанный по рукам и ногам, прямой с гордо закинутой головой, он походил теперь не столько на человека с его неизбежным развитием и распадом, сколько на воздвигнутое в высоте твёрдое и неподверженное отклонению зваяние, поставленное тут навеки. Рабочие бараживались к нему и у краткой крестились. На майдане женщины то и дело оббегали друг другу через двор, чтобы только минутку другую пошептаться, вместе поплакать и опрометчиво кидались обратно домой, боясь как бы не пригорел обед. Одна зажгла лампаду, и вот уже в каждом доме горели лампадки, притулившись в углу. Празднично настроенные дети мигают яркого света, они отрывно смотрели на огонь, и подхватывая на лету непонятные обрывки фраз, которыми перебрасывались взрослые, Сохрани его, Господи, помилуй. Ах, взял Бог страдальца, будто бы он ему самую большую церковь выстрел. Помоги нам, Господи, единый Боже, покара извадеев, не дай им долго властвовать над нами. Безустали сыпали вопросами, что такое страдальц, кто строит церковь и где. Мальчишки были особенно любопытны, матери утихомиривали их. Молчи, милок, молчи, слушайся матери, до да пуши смерти бойся турка проклятого. Еще до того, как землю во второй раз после казни окутили сумерки, Обитага снова обошел строительство и, довольный воздействием страшного примера, отдал приказ убрать крестьянинов с лесов, бросить собаку с собаком. В ту ночь теплая, влажная, словно весенняя, быстро спускавшаяся на землю, сдавленные ропоты волнения прошли по рабочему люду, самые нерешительные те, кто раньше не хотел слышать про заговор о разрушении. Теперь были готовы жертвовать многим и идти на всё. Костнённый стал обще забытой святыней. Несколько сотен замученных людей, повинуясь внутреннему порыву силы сострадания и древних обычаев, стечи на возмутилась, объединилась в настойчивом стремлении заполучить труп костнённого, не дать над ним надругаться и сохранить его по-христиански. В результате тайных перешёптываний и переговоров в темноте хибарок их левов Строители сколотили солидную сумму в семейные гроши для откупка Мирджана. На это дело выбрали трёх наиболее находчивых, и те сумели найти доступ к колодцу. Мокрые и уставшие от работы, трой крестьян теперь как раз заведут разговор, неторопливо, хитро и обниками. Самый старший морщил лоб, почесывая затылок и намеренно растягивая слова, говорит Сагану: "Вот, значит, и это сделано". Чему быть, того не миновать. Только знаешь, к примеру, сказать, он ведь тоже человек, как говорится, Божье творение. И не годится это, чтобы его, к примеру, звери сожрали и растерзали псы. Мерджен, прекрасно понимая, о чём идёт речь, сопротивляется скорее горьстно, чем упорно. Нет, нет, и не говорите мне про это. Подведёте вы меня под монастырь. Не знаете вы, что за зверь, обидога? Крестьянин мучится и хмурится, про себя думает: одно слово цыган человек без креста и без совести. Его ни омолить, ни не упрасить, нет у него ничего святого, ни на земле, ни на небе. В то же время правую руку он держит в неглубоком кармане гуня, сжимая в ней семь грошей. Да и то уж известно, каков он. Знаем мы, что, к примеру, и тебе тоже не легко. Только винен тебе никакой не будет. Вот тебе 4 гроша. Забирай на здоровье и по рукам, как говорится. Нет, нет, мне голова дорожь золта, а биток камня в порошок сотрет. К тому, что он и во сне все видит. Ой, ее и подумать страшно. А где четыре, там и пять. Раз уж на то пошло, и дело с концом. Гнет свое крестьянин, не обращая внимания на ухо нецыгана. Сказал не могу и все тут. Ладно, приказано тебе тело бросить, примеру говоря, как бы собакам. И его, значит, ты бросишь. А что с ним после будет? Не твоя забота. Э, тебя о том никто не спросит. А мы ведь шли потом, к примеру, сказать, возьмём тело, да и похороним по-нашему бычу, но тайком, чтобы ни одна живая душа не знала. А ты, к примеру, утром и скажешь, что собаки, дескать, растерзали тело. И никому ничего не будет, а ты своё получишь. Крестьянин говорит вкратчиво и веско, и только всякий раз в необъяснимом замешательстве застревает перед словом тело, которое он выговаривает с особенным выражением. Это за пять-то грошей жизнь свою сгубить? Нет, нет, нет. За шесть, внушительно накидывает крестьянин. При этих словах цыган вскинулся, развёл руками и с выражением строгого и искреннего прямодушия, словно он вообще не способен на ложь и обман. обратился к крестьянину, как будто он сам был осуждён на мат тот палачом. Пусть моя голова идёт в заклад, раз уж такая моя судьба, и пусть моя цыганка останется вдовой и одет сиротами. Ну, давайте сюда 7 грошей и забирайте мертвеца, только чтоб никто ничего не пронюхал. Крестьянин покрутил головой безмерно сожалея о том, что вынужден этой гниди отдать всё до последней монеты. Тот будто в карманы ему заглянул. После этого они уже подробно и обстоятельно договорились о том, как Мирджан снимет эту мертвеца с лесов, как отнесет его на левый берег и здесь ближе к вечеру бросят на каменистую обочину дороги, так чтобы это видели слуги, обидаги и прохожие. Они же трое спрячутся в кустах неподалеку, а как только стемнеет, возьмут труп, унесут его и похоронят, но где-нибудь в укромном месте и так, чтобы никаких следов не осталось. И чтобы никто не усомнился в том, что труп ночью растерзали и съели собаки. Три гроша дают вперед, а четыре утром. Пока кончай не дело. В ту же ночь все свершилось, как было условлено. В сумерки Миржан вынес труп с лесов и бросил его на обочную дороге. Брошенное тело ничем не напоминало того человека, которое два дня на виду у всех гордое и прямо парил над рекой. Это снова был прежний Радисав, чедушный и скрюченный, только бескровный и безжизненный. И сейчас же вместе с подручными вернулся обратно на тот берег в город. Крестьяне ждали в кустах. Время от времени по дороге проходили припозднившиеся рабочие или турки, возвращавшиеся домой. Но вскоре стемнело, и вся округа затихла. Стали появляться бездомные собаки: большие, блезлые, голодные и пугливые. Спрятавшиеся в кустарнике крестьяне швыряли в них камнями и разгоняли. Собаки отбегали, поджав хвосты, но не далеко. Шагах в 20 от трупа они останавливались и замирали, выжидая. В темноте было видно, как у них горели глаза, до в ночи окончательно утвердиться, и убедившись в том, что никакая нечайная встреча им больше не грозит. Крестьяне вышли из своего укрытия с киркой и лопатой в руках, две да доски, которые они тоже захватили с собой. Они положили одна на другую, на них мертвияца и так понесли его в гору. Там в ложбине, промытые весенними и осенними водами, устремившимися с гор в дрину, они сняли слой крупной гальки сухим, не пересыхающим потоком сползавший вниз и вырыли глубокую могилу быстро, тихо, без слов и без шума. В могилу опустили окоченелое, холодное, скрученное тело. Самый старший соскочил в яму. Осторожно отчеркнул несколько раз огнивом о кремень, зажёг трут, а потом, загораживая её обеими руками, тонкою витую восковую свечку. Воткнув свечку в главах покойника, и трижды быстро и громко сотворил крестное знамение. За ним наверху в темноте перекрестились двое других. Затем крестьянин дважды взмахнул над покойником рукой, как бы окропляя его незримым вином, и дважды проговорил тихо и сокрушённо: со святыми у покоя Христос душу рабатывай его. Потом прошептал еще несколько слов безвязных и невразумительных, однако молитвенных, торжественных и проникновенных, заставивших двоих других, застывших у края могилы, непрерывно креститься. Старик замолчал, ему сверх подали две доски, и он положил их на покойника, как бы накрыв его крышкой. Перекрестившись еще раз, он загасил свечу и вылез из могилы. Сетруи стали полегуньку заваливать яму землей, тщательно уминая и утрамбовывая ее, чтобы над могилой не образовался холм. Покончив с этим, они насыпали гальку на прежнее место, восстановив над свеже разрытой почвой каменистый поток. Перекрестились еще раз и кружным путем пошли назад, стараясь выйти на дорогу как можно дальше от могилы. Той же ночью неожиданно хлынул частый и теплый дождь без ветра. И утро встало в густом и влажном молочном тумане, залившем всю речную долину. Неопределённое белое сияние, то разгоравшееся, то угасавшее, говорило о той борьбе, которую где-то в высоте вело солнце, чётно старавшееся прорваться сквозь плотную пелену облаков. Призрачный густой туман всё неузнаваемо преобразил. Люди неожиданно выныривали из него и так же внезапно исчезали. Ранним утром этого туманного дня. Простые телеги прогрохотали по площади, а вот эти телеги двое стражников везли связанного плевлика, своего недавнего начальника. С той самой минуты, как 2 дня назад в приступе безудержного восторга, что он жив и не посажен накол, плевлик брылся плясать на виду у всех. Он уже больше не владел собой. Все мышцы в нём играли, ноги не стояли на месте. Непреодолимая потребность доказать самому себе и окружающим, что он здоров, невредим и подвижен, неотступно преследовала его. Иногда он вспоминал о Бидогу, единственной чёрной пятно омрачавшей радость, и мгновенно впадал в мрачную задумчивость. Но за время короткой передышки в нём накапливались новые силы, и он снова начинал скакать и носиться, как безумный. пускался в пляс, раскинув руки, прищёлкивая пальцами и изгибаясь, словно уличная танцовщица-цыганка, и как бы доказывая каждый новый, всё более сложный фигуры, что он не на коле, а выдыхал в такт танцу. Вот так, вот так, и так могу я, так и так и так. Он отказывался есть, а всякий разговор то чуже обрывал, начинал плясать, сопровождая каждое новое колено мальчишескими уверениями. Вот и дал, как вот и это к и так, когда наконец накануне вечером осмелились доложить об идеге о том, что творится с Плевликом, тот бросил холодно и лаконично: "Отвезите безумного в Плевле, пусть его там держат в заперти, чтоб не и уродствовал на людях. Он и раньше то ни на что не годился. Так и было сделано, но поскольку Плевлик ни за что не хотел угомониться, стражникам пришлось привязать своего начальника веревками к телеге. Он плакал и отбивался, и пока ещё мог хоть как-то двигаться, дёргался и всё кричал своё. Вот как, вот как. В конце концов стражники вынуждены были скрутить его по рукам и ногам, так что он сидел в телеге, как неподвижный, оплетённый верёвками куль или как мешок с дерном. Но в телеге возможность двигаться, он вообразил, что его сажают на кол. И судорожно корчись, выдираясь из пут, истошно вопил Нет, не меня, только не меня. Вилу хватайте, нет, обидага. Из последних домов на окраине города выскакивали люди с тревожными волкряками. На телегах со стражниками и больным быстро удалялось добрунской дорогой, теряясь в густом море, в яскулье, из которого угадывалось солнце. Внезапное и печальное исчезновение Плевлика нагнало еще больше страха. Стали поговаривать, что казненный крестьянин пострадал безвинно. Что виноват этот самый плевлик? Сербские женщины с Майдана рассказывали, будто вилы сохранили тело несчастного Радисава под бутковыми скалами, и будто ночью яркое сияние льётся с неба на его могилу. Это горят мерцающим светом тысячи и тысячи свечей, протянувшихся длинной вереницей от неба до земли. Они сами видели сквозь слёзы. А многим шептались и во много верили, но страх преобладал над всем. Работа на мосту шли быстро и гладко, без задержек и помех, и продолжались э бобснует как долго, если бы в начале декабря не ударили жестокие морозы. А против них и сам обитога был бессилен. В первую половину декабря таких морозов и метелей отродясь не бывало. Камень примерзал к земле, трещали деревья, мелкий кристаллический снег заметал инструменты, предметы и целые хибары. А утром свой вольный ветер относило его в другое место. Работы сами собой прекратились, и страх перед обедогой помирк и бесследно растаял. Несколько дней обетогающий упорствовал, но потом сдался, распустил рабочих и остановил работы. И в разгар снежной вьюги ускакал вместе со своими людьми. В тот же день вслед за ним в крестьянских санях, заваленные соломой и одеялами, уехала та сунны Фенди. А мастер Антония отбыл в противоположном направлении, и весь обширный лагерь работников неслышно и незаметно, словно вода в пуч вор расосался и растекся по селу и глубоким ущельям. Мост остался, подобно брошенной игрушке. Перед отъездом обитага снова созвал именитых турок. Разозленные, подавленные своим бессилием, он, как и в прошлом году, сказал, что оставляет строительство на их попечение и под их ответственность. Я уезжаю, но глаза мои остаются здесь. Смотрите же, лучше 20 непокорных голов снимите с плеч, чем со строительства пройдёт хоть один султанский гость. Ранее весной я буду здесь и потребую ответа от каждого. Именитые граждане, как и в прошлом году, заверили наместника визиря в своём усердии. Я започненая побрели в свояси, кутаясь в гунне, зубуны и шали. И благодаря потихоньку Бог за то, что он послал на землю морозы и метели, и хотя бы этой своей силой положил предел силе сильных. На весной приехал не обидога, а новый наместник визиря Арифбек вместе с Тасун-эфенди. Обидогу постигла та самая участь, которой он так боялся. Кто-то, кто знал все досконально и видел сам, доставил великому визирю неопровержимые и точные данные о хозяйничении наместника на строительстве Вышеградского моста. Визирь получил достоверные сведения, что за истекшие два года на строительстве моста ежедневно работало от двухсот до трехсот рабочих, не получавших ни единого гроша, а не редко и харчей. А визиревые деньги обедога брал себе. Почитана была и сумма, присвоенная за это время денег. В свою нечистую игру, как это часто бывает, обида Ага прикрывал служебным рвением и непомерной строгостью, привершив к тому, что весь народ, и не только рая, но и турки, вместо того, чтобы благословлять дарованный мост, проклинали тот час, когда он был заложен, и того, кто его основал. Мехмет поша, всю жизнь боровшийся с хищениями и неверностью своих подчинённых, Приказал наместнику возвратить всю сумму сполна, а самому с остатком состояния и гаремом немедленно удаляться на поселение в захудалые города Канатолии, и чтобы звука о нем не было слышно, если он не хочет навлечь на себя еще худшую кару.